Глава восьмая. Утром за завтраком Эдгар сообщил, что машина, которую он заказал, уже находится в отеле. Это был правосторонний Ауди серебристого цвета. Хотя машина была довольно старая, ей было больше семи лет, но оказалась вполне исправной и была заправлена, как полагалось по европейским стандартам. Возвращая машину, ее также следовало заправить. Это было не только правило европейской вежливости, а норма прописанная в стандартном договоре. Джил с самого утра нервничала за завтраком, явно не решаясь попросить взять ее с собой. Наконец, когда завтрак закончился, она не выдержала. «Раз уж я прилетела в Шотландию, может, вы возьмете меня с собой? В конце концов, могу я хотя бы однажды побывать на месте преступления и убедиться в твоей гениальности?» «А если у меня ничего не получится?» – мрачно переспросил Дронга, «И тогда ты убедишься в моей глупости или моей никчемности?» Потерпеть поражение у тебя на глазах значит потерять твое уважение. — Не потеряешь, — улыбнулась Джилл. — Я буду вести себя тихо и смирно, обещаю тебе. Просто буду за вами ходить и смотреть. Ты представляешь, что именно они могут подумать, когда я скажу, что приехал на расследование с тобой? — спросил Дронг. — Они решат, что я просто издеваюсь над ними, или мы приехали сюда погулять и весело провести время в этих горах. Скажи, что я твой секретарь. Сразу нашлась Джилл. «Ты ведь можешь приехать со своим личным секретарем? Так и мы, объясни». «В маленьком Гофорде вряд ли есть люди, которые знают тебя или меня в лицо. Можешь один раз соврать». «Я думаю, что ничего страшного не произойдет», согласился с каменным выражением лица Эдгар Вейдеманис, с трудом сдерживая смех. Дронго подозрительно посмотрел на друга. «Кажется, это все подстроили с твоей помощью», мрачно прошептал он но разрешил Джил поехать вместе с ними. Вейдеманис позвонил в замок, предупредив о визите гостей. Дорога на Гофорд шла в горы. Отовсюду открывался удивительно красивый вид, хотя они и удалялись от залива. Когда машина начала подниматься к замку Гофорда, Дронг попросил остановить автомобиль. Он вылез из салона и оглядел окрестности. «Ты уверен, что мы едем верно?» – уточнил он у Эдгара. «Мы проехали указатель», – пояснил Вейдеманис. До городка осталось четыре километра. Чуть выше будет замок. Он указан на местных картах. Заблудиться практически невозможно. — Что ты смотришь? — не поняла Джил. — Чудесный вид и прекрасный воздух, — сказал Дронга, залезая обратно в салон автомобиля. Через пятнадцать минут они подъехали к замку. От города туда вела хорошая дорога. Нужно было проехать метров четыреста или пятьсот, чтобы остановиться на площадке у самого замка. Вернее, у большого трехэтажного кирпичного здания, которое выглядело достаточно монументально и внушительно. Над домом развивалось сразу несколько флагов. Флаги Евросоюза, Великобритании, Шотландии и России можно было узнать сразу. Пятый флаг, очевидно, имел отношение к самому замку. На бело-голубом полотнище золотистая башня бросалась в глаза. Они вышли из салона автомобиля, оглядываясь по сторонам. Издали... Здание замка казалось более привлекательным. Когда они стояли у входа, кирпично-каменное строение казалось нависало над ними. джил зябко поежилась. «Замок не страшный, но здесь мрачновато», – пожаловалась она. «Этот замок был построен в XIX веке», – напомнил Дронга, «Тогда у людей были свои вкусы и пристрастия. Сейчас строят загородные дома в стиле модерн или хай-тек, но тогда красоту понимали несколько иначе. Прежде всего, функциональность и строгость, и уже потом все остальное. «Убийство произошло здесь?» — спросила Джилл, показывая на стену. «На третьем этаже», — ответил Дронга, «И не нужно так громко, нас могут услышать». Он почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной и резко обернулся. Джилл даже коротко вскрикнула от неожиданности. Эдгар нахмурился. У дронга за спиной стоял неизвестный мужчина. Было непонятно, как он мог незамеченным выйти из дома и подойти к ним так близко. Ему было лет пятьдесят. У незнакомца было узкое, вытянутое лицо, несколько выпирающий подбородок, длинный нос, густые седые волосы, очень длинные руки. На нем были серые брюки, заправленные в сапоги и темная куртка. Он мрачно смотрел на прибывших. Тронго удивленно взглянул на входную дверь. Нет, оттуда этот неизвестный не мог появиться. Наверное, он ждал за углом здания. Добрый день, кивнул дронга, обращаясь к неизвестному по-русски. Вы, очевидно, Арва Суманен. Он помнил имя садовника, но суманена, похоже, не удивило и не смутило то, что гость знал его имя. Он молча смотрел на прибывших, словно разрешая им продолжить разговор. Вас предупредили о нашем приезде, уточнил Эдгар. Да, мрачно ответил садовник по-английски. Мне сказали, что вы приедете. Он говорил с очень сильным акцентом. «Вы разве не говорите по-русски?» удивился Дронго, обращаясь к садовнику. «Говорю», — ответил тот снова по-английски. «Но в этой стране принято говорить на другом языке, сэр». Джил снова поежилась, словно этот садовник мог прямо сейчас напасть на них. «Он такой неразговорчивый и страшный», — тихо прошептала она по-итальянски. «Вас ждут», — кивнул Суманен, подходя к тяжелым дверям и открывая одну створку. Больше он не сказал ни слова. Они вошли в большую прихожую. На столике стояла ваза с орхидеями. Их шаги гулко отдавались по всему дому, как будто в замке больше никого не было. Суманян показал в сторону гостиной, но сам не пошел их провожать, выходя из здания. Все трое гостей прошли дальше. Там их уже ждали. В легком инвалидном кресле сидела хозяйка замка, мать братьев Дегтяревых, Ольга Хатинская. Ей было уже за шестьдесят. Но болезнь ног не наложила своего отпечатка на внешность женщины. Это была ухоженная, аккуратно постриженная и красиво одетая женщина. У нее были голубые глаза, несколько потускневшие от времени. Было заметно, что в молодости она была довольно привлекательной. Впечатление несколько портили очень тонкие губы. Рядом стояла женщина лет 45, одетая в скромный серый костюм. Она была среднего роста, но довольно упитанная. У нее было полное круглое лицо, вздернутый нос и нарисованные брови, придающие ее лицу несколько глуповатое выражение. Это была сиделка лилии Чбан. Добрый день, строго поприветствовала гостей по-русски Ольга Егоровна, даже не улыбнувшись. Нам сказали, что вас будет двое. Это мой личный секретарь, показал Дронга на Джил. Ясно. Хатинская осмотрела Джила с головы до ног таким внимательным взглядом, что та невольно покраснела. «А это ваш друг?» – уточнила Ольга Игоревна, показывая на Эдгара. «Да. Разрешите его представить. Эдгар Деманис, мой напарник и партнер, с которым я обычно провожу свои расследования. Понятно. А как обращаться к вам? Меня обычно называют Дронга. Господин Дронго, я рада приветствовать вас в нашем замке. Игорь звонил мне и сообщил о вашем визите. Сегодня утром нам тоже звонили». — Очевидно, ваш друг, который сообщил нам о вашем предстоящем визите. — Это я вам звонил, — ответил Вейдеманис. — Я так и поняла. Садитесь, господа, раз вы проделали такой большой путь из Москвы, потом из Лондона и сегодня утром из эдинбурга Спасибо. Дронго и его спутники расселись на стульях. Сиделка взяла стул и села чуть позади своей хозяйки. — Итак, господа, я вас слушаю, — невозмутимо произнесла Хатинская. Вы прибыли сюда, чтобы провести расследование, и я готова вас выслушать и помочь вам, если понадобится. Кто еще есть в данный момент в замке, кроме вас двоих и вашего садовника, уточнил Тронга. Наша кухарка Дороти должна подойти через два часа, пояснила Ольга Игоревна. На третьем этаже сейчас еще отдыхают жена и дочь Игоря, которые приехали сюда вчера утром. Они традиционно просыпаются ко второму завтраку или к обеду, с явным сарказмом произнесла она. Было понятно, что ей не нравится подобная черта невестки и внучки. Хатинская, поняв, что невольно выдала свое недовольство, нахмурилась и закончила. «Больше никого в замке нет». «А ваша дочь с внуком?» — уточнил Дронга. «Они приедут завтра. За ними заедет Игорь, который приедет вместе с ними. Наш садовник возьмет автомобиль и завтра днем отправится за ними на Эдинбургский железнодорожный вокзал». «Ясно». «Суманен давно у вас работает?» — Достаточно давно, чтобы мы могли ему полностью доверять, — с явным вызовом произнесла Хотинская. И моя сиделка тоже работает у нас не первый год, если вас это интересует. Дронга взглянул на Джил. Она была явно ошеломлена подобным приемом. Ей казалось, что эта женщина должна радоваться, что сюда приехали люди, готовые помочь ее младшему сыну избежать тюрьмы. А вместо этого они наткнулись на холодный прием и явно не гостеприимную хозяйку. — Я могу у вас уточнить, где именно вы были в тот момент, когда раздался выстрел? — спросил дронко. Можете. Я поднималась по лестнице на третий этаж. С правой стороны у нас есть специальная лестница без ступенек. Такие длинные коридоры наверх, чтобы я могла подниматься в своем кресле. В этом доме мои мальчики думали о своей матери, когда затевали здесь ремонт. Я как раз была где-то между вторым и третьим этажом, ближе к третьему. Услышала выстрел, затем крики, шум, топот. Когда наверх поднялась Лилия, я была уже на третьем этаже. Мы вместе проехали в апартаменты Виктора, где уже находилось трое моих детей — Игорь, Виктор и Валентина. И супруга Игоря Дидра. дронга заметил быстрый взгляд Джил. Среди своих детей она не назвала свою невестку, очевидно, не считая ее родной дочерью. «Мы вошли в комнату с Лилией», — пояснила Ольга Игоревна. «У вас есть еще вопросы?» — ледяным голосом спросила она. «Мне нужно будет осмотреть дом», — сказал Дронга. «Что именно вы хотите увидеть?» — спросила Ольга Игоревна. «Я хочу осмотреть дом», — подчеркнул Дронга. «Желательно все комнаты и все этажи». «Я понимаю, что пока слишком рано, и ваша невестка с внучкой еще отдыхают, но я мог бы осмотреть другие комнаты». «Вы считаете это необходимым?» — спросила Хатинская. «Безусловно», — ответил дронга «Иначе я не представляю, как могу помочь вашему младшему сыну». Женщина подняла голову. Было заметно, как она вздрогнула. Ей явно не понравилась последняя фраза гостя. Или она была к ней не готова. Скорее, не готова. Возможно, ее покоробила эта фраза. «Лилия», — чуть повернула голову Хатинская, «принесите мне стакан воды». Сиделка поднялась и вышла из комнаты. Хозяйка даже не предложила воды или чего-нибудь другого своим гостям. Вместо этого она дождалась, пока сиделка выйдет из гостиной и сразу обратилась к Дронго. Я хотела бы, чтобы мы сразу поняли друг друга, господин Дронга. Не скрою, что я была против вашего приезда в Шотландию. Мне кажется, что местный адвокат добьется гораздо больших успехов, чем приехавший гость из Москвы. Даже такой известный эксперт, как вы, о котором мне рассказывал Игорь. Понимаю, что вам неприятно слышать эти слова, но мой старший сын настоял на своем варианте. Я приняла решение ему уступить, хотя отдаю себе отчет, что спустя два с лишним месяца установить истину будет почти невозможно, каким бы замечательным экспертом вы ни были. Просто так не бывает. Но я согласилась вас принять и ответить на все ваши вопросы. Вы считаете, что Виктору уже невозможно помочь? Прямо спросил Дронга. Я считаю, что ему нужно помогать иными способами, пояснила она. И для этого нужен не гость из России, а английский специалист, который занимается этим делом уже два с лишним месяца. Лилия вернулась, принеся стакан воды. Хатинская взяла стакан и, даже не сделав попытки имитировать глоток, просто поставила его на стол. У этой женщины был тяжелый характер. «Я имею поручение вашего старшего сына, и мы подписали с ним договор», напомнил Дронга. «Если вы разрешите, я все-таки осмотрю замок». «Это ваше право», — кивнула Хатинская. «Я только хотела, чтобы мы с вами правильно поняли друг друга». «Я все правильно понял». Кто может нас проводить, чтобы показать все комнаты? Лилия, конечно. Все комнаты открыты. В этом доме не принято закрывать какие-либо двери. Можете все смотреть. Спасибо. Он поднялся, стараясь не смотреть на Джил. Они вышли из гостиной вслед за Лилией, которая повела их сразу на второй этаж. Когда они поднимались, Джил догнала его. Тебе не противно? Жалобно спросила она. По-моему, она тебя просто выставила. Зачем тебе это нужно? Я бы на твоем месте повернулась и просто уехала бы отсюда, раз и навсегда, тем более, что они не нуждаются в твоих услугах. Она ясно выразилась. Тише, попросил Дронго. — не нужно так громко. И говори только по-итальянски. Мне кажется, что именно теперь я не имею права отсюда уезжать. Понимаешь, что происходит? Нечто не совсем логичное. Мать, которая не хочет спасти своего сына. Не хватается за любую возможность, чтобы ему помочь. Более того, Даже возражает против приглашения независимого эксперта. Почему? Ты можешь дать мне логичное объяснение? Нет, — ответила Джилл, — мне самой непонятно. Но, может, она сумасшедшая? Она похожа на чокнутую? Нет. Тогда почему она отказывается от моих услуг? Не знаю. Тогда будем смотреть замок, невозмутимо закончил тронга Итак, госпожа Чебан, кто живет в этой комнате? На втором этаже шесть спальных комнат, из которых две двухкомнатные голосом экскурсовода произнесла Лилия Чебан. Первая комната слева – это спальня Марты, которая сейчас отдыхает с матерью на третьем этаже в их апартаментах. Следующая комната моя. Две угловые смежные комнаты – это апартаменты Ольги Игоревны. С той стороны построены подъемы без ступенек для ее коляски. С левой стороны первую комнату обычно занимал господин Халдаров, второй сын Валентины Алексей, а третью, вернее, двухкомнатные апартаменты – Валентина. Больше на этом этаже никто не живет. — Вы давно работаете с Ольгой Игоревной? — уточнил Тронг. — Давно, — кивнула Лилия. Уже четыре года. У нее болят ноги, и я помогаю ей. — Она вообще не может ходить? — Может, но с большим трудом. У нее распухают ноги. Ее сыновья находили самых лучших врачей, выписывают самые дорогие лекарства. Но ноги у нее все равно болят, поэтому я всегда рядом с ней. И вы были с ней в тот день, когда произошло убийство. — На Рождество, — уточнил Лилия. — Конечно, я здесь была. — Рядом с ней? — Нет, я спустилась вниз, взять горячую воду. — Вы были рядом с Дороти? — Нет, я ее на кухне в тот момент не видела. Она, наверное, была в гостиной, но я ее не видела. А когда услышала выстрел, то побежала наверх. Сначала на второй этаж, потом на третий. — Почему на третий? — Я искала прежде всего Ольгу Игоревну. — И где вы ее нашли? — На третьем, в апартаментах старшего сына. Она была в ужасном состоянии и тоже слышала выстрел. Мы проехали в соседние апартаменты Виктора Анатольевича и нашли там обоих братьев. Они о чем-то спорили. Там еще были Дзидра и Валентина. Потом приехала полиция. Говорят, что Виктор, Дегтярев и Злата серьезно поспорили друг с другом до того, как раздался выстрел. «Может быть», — сердито ответила Лилия, — «я не знаю». «Извините, но в комнату Марта я вас пустить не могу». Девушка могла расбросать там свои вещи. Когда она проснется, то сама вам все покажет. Можете начать обыск с моей комнаты. Я не обыскиваю комнаты, — возразил Дронго. Я всего лишь пытаюсь понять, как произошло преступление. И кто из находившихся в этом доме мог оказаться рядом с убийцей. Все так говорят, — сказал Лидия, открывая свою дверь. Ты будешь копаться в ее белье? — не выдержал Джил. Извини, Джил, вмешался Вэдэ понявший, что она просто мешает дрону осматривать здание. «Можно тебя на минуту?» Он отвел ее в сторону, пока дрон войдя в комнату, осматривал ее. «Ты не должна так говорить», — предупредил Эдгар. «Он занимается своим делом, пытаясь понять, что здесь могло произойти, а ты его сбиваешь. Если будешь мешать, я отвезу тебя обратно в Эдинбург. И не удивляйся его поведению и его вопросам. Они часто бывают не совсем логичными и даже совсем непонятными» но он всегда знает, что спрашивает и зачем. Он действительно лучший эксперт. Джилл, и тебе нужно просто молчать и смотреть, как он работает. Может, ты даже начнешь его понимать. Постараюсь, кивнул Джилл. Но я не совсем понимаю, зачем он осматривает эти комнаты. Что здесь можно найти через два с лишним месяца? Следы на полу или пятна крови? Ты говоришь, как Ольга Игоревна, напомнила Вайдеманис. Если Дронга решила осмотреть замок, значит, есть причины. «Все», — прикусила Губуджил, «больше не скажу ни слова». Дронго вышел из комнаты. «Давайте осмотрим апартаменты Ольги Игоревны», предложил он. «Или там тоже могут быть разбросаны вещи?» «Никогда», — строго и немного торжественно заявила Лили Чебан. «Никогда в ее комнатах не может быть никакого беспорядка. Она очень аккуратный человек. Я всегда поражаюсь ее пунктуальности и аккуратности. Можете сами в этом убедиться. И хотя она передвигается большей частью на коляске, Порядок у нее в комнатах идеальный. Она открыла двери, впуская гостей. Дронго вошел и оглянулся. Она была права. Повсюду царил идеальный порядок, как будто обе комнаты и ванную специально убирали, чтобы произвести впечатление на гостей. «Кто здесь убирает?» — уточнил Дронго. «Сама Ольга Якировна и я», — гордо заявила Лилия. «Вы меня не поняли. Я имею в виду весь замок. Здесь есть еще кто-нибудь, кроме кухарки и вас?» Один раз в неделю сюда приезжает специальная бригада, пояснил Лилия. Обычно по четвергам. Они убирают весь замок. Шесть человек. У хозяев заключен с ними договор. Один раз в месяц моют все стекла. Понятно. Пойдем дальше. Похоже, что ваша хозяйка образец аккуратности. В этом вы меня убедили. В комнате, которую занимал Халтаров, было заметно, что он давно здесь не появлялся. Кровать была накрыта покрывалом. Повсюду царил порядок необжитой комнаты. В комнате Алексея наоборот. Стояли сразу два компьютера, висели плакаты. Находилось сразу два плотиных шкафа. Было понятно, что здесь живет подросток. В апартаментах его матери стоял неистребимый запах дорогого парфюма. В ванной комнате столик был составлен различными косметическими средствами. Очевидно, Валентина оставляла здесь свои вещи, предпочитая не возить их с собой. «Пойдемте на третий этаж», — предложила Лилия. «В апартаменты Виктора Анатольевича» где произошло убийство. Джилл нахмурилась, но ничего не спросила. Эдгар уступил ей дорогу, предпочитая идти последним. Они поднялись на третий этаж, и Лилия открыла двери апартаментов Виктора. Можно было сказать, что это большая трехкомнатная квартира со своим кабинетом, спальней и небольшой столовой. В кабинете не было книг, но зато вся стена была увешена оружием, дуэльными пистолетами, старинными мушкетами, саблями и ножами. В углу стоял одетый в средневековый латы рыцарь. — В этой комнате произошло убийство, — уточнил Дронга. Да, — кивнула Лилия. Она упала рядом со столом. Вон в той стороне. Здесь был другой ковер, и его забрали в полицию. — Из какого пистолета стреляли? — спросил Дронго. — Его здесь нет, он в полиции, — пояснила Лилия. — Это я понимаю. А похоже, на него здесь есть? — Я не разбираюсь в оружии, — сердито ответила сиделка. Дронго подошел к коллекции. Здесь были кремниевые однозарядные пистолеты с искровыми, колесцовыми и ударными кремниевыми замками. Висели даже две старинные пороховницы. Дронга обратила внимание на висевший в углу пистолет. Рядом было место для второго оружия. Очевидно, это была пара одинаковых старинных русских капсельных дуэльных пистолетов. Курок второго оружия был на боевом взводе, и на стержне был заметен даже капсельный воспламенитель. Рядом находились два предшественника револьверов, капсульные пистолеты с вращающимися связками стволов середины девятнадцатого века. «Посмотри, Эдгар», — восхищенно сказал Дронга. — «у него есть даже виблей. Эта модель — лонгспер, очень редкая, курок без самозавода, рычаг-запыживатель, расположен на корпусе справа под барабаном». «Полиция изъяла только один пистолет», — сказал Эдгар, глядя на коллекцию. «Видимо, да», — согласился Дронго. Они вернулись в столовую. Дронго подошел к окну, посмотрел на дубовые входные двери. Между комнатами были обычные двери. Дронго прошел в спальную комнату, где была большая двуспальная кровать. Две массивные тумбочки, большой шкаф. Из спальни можно было попасть в ванную комнату, в которой находились большой джакузи, душевая кабина, туалетная комната, отделение с ванной и два умывальника. Все было отделано розовым мрамором. Джилл и Эдгар были в спальне вместе с Лилией и услышали громкий возмущенный голос у себя за спиной. «Вы можете объяснить мне, что именно вы здесь ищете и почему вас сюда пустили?»